Как только крышка люка была снята, он велел Артёму потушить фонарь и надвинув на глаза прибор ночного видения, первым нырнул в воду. Постепенно, цепляясь за скобы, Артёму пришлось всплывать. Он не очень хорошо понимал, к чему все эти предосторожности, ведь после Кремля они не встретили на своём пути никакой опасности. В конце концов Артём решил, что сталкер дал Ульману какие-то особые инструкции. А может, оставшийся без командира просто начал с судовой тюм исполнять его роль сам. Боец хлопнул Артёма по ноге, дав знак остановиться. Артём послушно замер, ожидая, пока кто-то объяснит ему, в чём дело. Но вместо объяснений снизу послышался мягкий удар. Это Ульман спрыгнул на борт. А через несколько секунд раздались тихие, хлаткивыс. Можешь слезать, громким шёпотом разрешил Артёму напарник, и внизу зажёгся свет. Когда скобы закончились, он отпустил руки и, пролетев метра 2, приземлился на цементный пол. Поднялся, отряхнул руки и огляделся по сторонам. Они находились в коротком шагом на 15 коридоре. С одной его стороны в потолке был лаз, оттуда они и вылезли. А с другой, в полу виднелся еще один люк с такой же чугунной рифленой крышкой. Рядом с ним в луже крови лежал ничком мертвый дикарь, даже после смерти сжимавший в руке свою плевательную трубку. «Проход охраня», – тихо отозвался Улман на вопросительный взгляд Артема. Но заснул. Не ждал, наверное, что с этой стороны кто-то полезет. Ухом на люк лег и заснул. то его во сне уточнил Артём. А что не по-рысырски, фыркнул Ульман. Ничего будет знать, как при исполнении спать. А потом он всё равно плохим человеком был, священный день не соблюдал. Было же сказано в туннеле не соваться. За ноги оттащив тело в сторону, он открыл люк и опять погасил фонарь. На этот раз шахта была совсем короткая.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 выводил в стандартный круглый и широкий туннель. Сразу чувствовалось, что границы между двумя переплетающимися между собой подземными мирами, пересеченных, здесь, в метро, даже дышалось иначе. Воздух был хоть и сырым, но не таким мертвенным и застоявшимся, как в тайных ходах душевости. Встал вопрос, куда идти дальше. Пытаться двигаться наобум они не стали. В этом перегоне могла находиться под гранд заставой 4-го рейса. От Маяковской до Чеховской ходу, судя по карте, было всего минут 20. Покопавшись в пакете со своими вещами, Артем нашел там окровавленную карту, которая ему досталась от Данилов и по ней определил верное направление. Не прошло и пяти минут, как они уже были на Маяковской. Высевшись на скамью, он не могла находиться по гранд заставе 4-го рейса. Ульман с облегченным вздохом снял с головы тяжелый шлем, вытер рукавом раскрасневшееся мокрое лицо и запустил и терню в ежик своих русских волос. Несмотря на могучие телосложения и повадки матерого туннельного волка, лет Ульману, кажется, было не намного больше, чем Артему, и уж наверняка не больше процветил. Пока искали, где купить еды, Артем успел осмотреть станцию. Сколько прошло времени с тех пор, как он ехал в последний раз? Артём уже и сам не знал. В животе у него подвело нешиточно. Припасов у урмына с собой никаких не было. Собирались они в спешке и брали только необходимое. Маяковская обстановкой и духом напоминала Киевскую. От когда-то изящной и воздушной станции осталось только мрачное идти. Станция была теперь наполовину разорена. Люди ютились в драных палатках или прямо на платформе. Стены и потолок были покрыты подтёками и разводами от просачивающейся воды. Горел один небольшой костерок на всю станцию, топить было нечего. Обитатели Маяковской переговаривались между собой совсем тихо, словно у постели умирающего. Однако и на этой задыхающейся станции нашёлся магазин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 Покупателей кроме них почти не было, только худосочная, сутулиная женщина, державшая за руку маленького мальчика. Ребёнок потянулся к лежавшей на прилавке крысе, но мать отдёрнула его. Не трожь. Мы на этой неделе уже ели мясо. Мачик послушался, но надолго забыть о тушке у него не вышло. Как только мать отвернулась, он снова попробовал добраться до мёртвого зверька. Олька, я тебе что сказала? Будешь плохо себя вести, за тобой бесы из туннели придут. Вот Сашка твой мамку свою не слушался, его и забрали. Заронила его женщина в последний момент, успев отдёрнуть ребёнка от прилавка. Артём с Ульманом никак не могли решиться. Артёму начало казаться, что он вполне может потерпеть до проспекта Мир, и хотя бы грибы будут посвежее. Может, крыску? Зажариваем в присутствии клиента. С достоинством предложил плешивый хозяин магазина. Сертификат качества. Загадочно добавил. Спасибо, я уже пообедал, поспешил отказаться у меня. Артем, что ты там хотел? Только мох не бери. От него в кишечнике четвертая мировая начинается.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 Артём хотел было ответить, но засмотрелся на её сына. Тот был очень похож на Олега: такие же бесцветные хрупкие волосы, красноватые глаза, вздёрнутый нос. Мальчик взял большой палец в рот и стеснительно улыбнулся Артёму, глядя на него чуть из-под лба. Тот почувствовал, как помимо его воли губы расползаются в улыбке, а глаза набухают слезами.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 Та недоверчиво взглянула на него. Потом ее рот презрительно скривился. «Что ж ты думаешь, за пять патронов такое можно, чтобы своего ребенка?» Артем не сразу понял, что она имела в виду. Наконец до него дошло, и он раскрыл было рот, чтобы начать оправдываться, но так и не смог ничего выдавить, а просто стоял, хлопая глазами. Женщина, довольная произведенным эффектом, сменила гнев на милость. «Ладно уж». 20 патронов за полчаса. Так и не сумел ничего выговорить. Артём потряз головой, развернулся и чуть ли не бегом бросился прочь. "Жлоб, ладно, давай хотя бы 15", окричала ему вслед женщина. Ульман стоял всё там же, беседуя о чём-то с продавцом. Ну так как насчёт крыски? Не подумали, учти, вы поинтересовался хозяин, заявив и возвращающийся Артём. Ещё много его вырывил понял Артём. Потянув Ульмана за собой, он поспешил ретироваться со станции. "От чего такая спешка?" спросил тот, когда они уже шагали по тоннелю в направлении Белорусской, стараясь справиться с подступающим в горло коммом. Артём рассказал, что произошло. На Ульмана его история особого впечатления не произвела. А что? Жить как-то надо, отозвался он. Зачем такая жизнь вообще нужна, Артём опередёрнул. У тебя есть предложения? Ульман пожал широкими плечами. Да в чём смысл такой жизни? Цепляться за неё, терпеть всю эту грязь, унижения,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 Но собеседником выглядел не очень интересным. И спорить с ним по поводу смысла жизни Артему казалось делом бесполезным. «Да, лично я. Ради чего?» – Дубрюма ответил он, не выдерживая. «Ну и ради чего?» – рассмеялся Ульман. «Ради спасения человечества?» «Брось! Это все ерунда! Не ты спасешь, а кто-нибудь другой!» Я, например, он осветил фонарём своё лицо так, чтобы Артёму было его видно, и состроил героическую гримасу. Артём ревниво посмотрел на него, но ничего не сказал. И потом продолжил боец: "Не могут же все ради этого жить? Ну и как тебе оно? Жизнь без смысла?" Артём постарался задать этот вопрос иронично. Как это без смысла?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 Тоже все пытался понять, как, зачем, какой смысл. Потом это проходит. Смысл, брат, в жизни только один. Детей сделать и вырастить. А там уж пусть они этим вопросом учатся. И отвечают на него как могло. На этом-то мир и держится. Вот такая теория. Он снова засмеялся. Ну а со мной ты зачем идешь? Жизнью рискуешь. Если ты не веришь в спасение человечества, тогда что? Спустя некоторое время спросил Артём. Во-первых, приказ, строго сказал он. Приказы не обсуждаются. Во-вторых, если ты помнишь, детей недостаточно сделать, их надо вырастить. А как я их буду растить, если их ваша шуша развед ДНК может сожрём? От него исходила такая уверенность в себе и в своих силах. И его картина мира была так соблазнительно проста и слаженна, что Артёмов не захотелось с ней больше спорить. Наоборот, он почувствовал, что баярд вселяет и в него уверенность, которой ему не хватало. Как и говорил Мельник, туннель между Маяковской и Белорусской оказался спокойным. Правда, что-то ухоло в вентиляционных шахтах, но зато мимо пару раз прошмыгнули вполне нормальных размеров крысы.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 Прежде чем продолжать свой путь по кольцу, Артем с Ульманом решили все же отдохнуть и перекусить. Сидя в богатой и даже с некоторым шиком обставленной закусочной, в придачу в превосходно приготовленной и при этом удивительно недорогой отбивной, Артем получил полную информацию о белорусской. Сидевший за столом напротив круглолицый блондин, представившийся Леонидом Петровичем, за обе щеки уплетал грандиозных размеров яичницу с беконом,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 заодно поставляя продовольствие и Четвертому Рейху, и на вечно полуголодную красную линию. Кроме того, жители Динамо унаследовали у своих предприимчивых предшественников и склонность к портняжному мастерству. Именно там шили и продавали те самые куртки из звеной кожи, которые Артем видел на проспекте Мира.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 «Поэтому они нас трогать вряд ли станут. Мы им как бы Швейцария», — добавил он непонятно. «Хорошо у вас тут», — на всякий случай вежливо заметил Артем. «Да что мы все о белорусской? Сами-то вы откуда будете?» — спросил, наконец, ради приличия Леонид Петрович. Урман притворился, что не слышал вопроса, поглощенный своей отбивной. «Яс вы ДНХ», — дынувшись на него, — ответил Артем. «Яс вы ДНХ», — ответил Артем.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 Как он мог терять сейчас драгоценное время на еду? Отодвинув тарелку, он попросил счёт и, не взирая на протесты Ульмана, потащил его за собой, мимо устроенных в проёмах ахарак прилавков с мясом и одеждой, мимо сваленных в кучи товаров, мимо приценивающихся членовков, снующих грузчиков, чинно прохаживающихся фашистских офицеров к отгороженному металлической оградой переходу на кольцевую линию. На входом было вывешено белое полотнище с коричневой окружностью посередине, и двое автоматчиков в знакомом сером камуфляже проверяли документы и досматривали вещи. Артёму ещё ни разу не удавалось проникнуть на территорию Ганзы с такой лёгкостью. Ульман, дожаввой кусок отбивной, порылся в кармане и предъявил пограничникам неприметного вида ксиву. Те без разговоров отодвинули секцию ограждения, пропуская их внутрь. Что за корочки, полюбопытствовал Артём. Так, орденская книжка к медали за заслуги перед отечеством, отшутился Ульман, перед нашим полковником все в долбу. Переход на кольцо представлял собой странную смесь крепости и торговых складов. Вторая граница Ганзы начиналась за мостиками над Пучаем.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 Квейцарию они, конечно, не трогали, но Францию под себя подмяли. «У меня плохо с историей», – смущенно признался Артем. «Отчим учебник как и не смог найти. Я только немного про мифы Древней Греции читал». Мимо солдат тащилась бесконечная цепочка похожих на муравьев, грузчиков с тюками за плечами. Ганза жадно всасывала в себя почти всю продукцию – сокола, динамо, Я рапорт. Движение было хорошо налажено. По одному из эскалаторов носильщики спускались вниз с грузом, по другому поднимались люди. Третий был предназначен для остальных пассажиров. Внизу в стеклянной будке сидел автомащик, следивший за эскалатором. Он ещё раз проверил у Артёма и Ульмана документы и выдал им бумажки со штампом временная регистрация, транзит и дата. Путь был свободен. Эта станция тоже называлась Белорусской, но разница в её радиальном двойняком была разительной, как между разделёнными при рождении и близнецами, один из которых попал в царскую семью, а другого подобрали и вырастил в деревнях. Всё благополучие и процветание той первой Белорусской меркло в сравнении с кольцевой станцией. Она блистала.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 У путей были сделаны две остановки. Для товаров, где был установлен небольшой кран, и для пассажиров, где стояла билетная касса. Раз в 15-20 минут мимо станции приезжала грузовая дрезина, оборудованная своеобразным кузовом, дощатым настилом, на который грузили ящики и тюрьмы. Помимо трех-четырех человек, стоящих за рукоятами дрезины, на каждой был еще и охранник.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 Он даже на некоторое время позабыл обо всех своих бедах и сомнениях, а просто стоял и наблюдал за погрузкой товаров, представляя, как же прекрасна должна была быть жизнь в метро раньше, когда по путям ходили не ручные дрезины, а огромные сверкающие поезда. «Вон ваш трамвай едет», — сообщил галитер и зазвонил в колокольчик. К остановке подкатила большая дрезина. которая была прицеплена вагонетка с деревянными лавками. Привезив билеты, они уселись на свободные места. Постояв ещё несколько минут и набрав недостающих пассажиров, трамвай двинулся дальше. Половина скамеек была расположена так, что издаки сидели лицом вперёд, половина назад. Артёму досталось место против хода состава. Ульман Сел на оставшееся место к нему спиной. «А почему так странно сидение расположено в разные стороны?» Спросил Артем у своей соседа, крепкой бабки лет шестидесяти в дырявом шерстяном платке. «Неудобно ведь?» «А как же!» – всплеснула руками та. «Что ж ты туннель без присмотра оставишь?» «Легкомысленные вы, молодые!» «Вон позавчера, не слыхал, чего было?» «Вот такущая крыса!» Бабка развела руки, сколько хватило, выпрыгнула из межленейника, да пассажира ее утащила. «Да не крыса это была!» вмешался обернувшись мужичок в стеганом ватнике. «Мутан это был! На Курской у них мутаны очень лезут!» «А я говорю, крыса!» Мне Нина Прокофьевна говорила, соседка моя, «Что, я не знаю, что ли?» возмутилась бабка. Они еще долго спорили,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 Но в его груди копошилось нехорошее предчувствие, что последняя возможность увидеть свой дом и любимых людей предоставляется ему сейчас, до того, как он поднимется наверх, и упустить её никак нельзя. Кто знает, что будет потом? Хедсталькер и говорил, что ничего сложного в их задании нет, но сам Артём не очень-то верил, что когда-либо ещё встретится с миром. Но перед тем, как он начнёт свой, может быть, последний подъём наверх,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 женка. Он больше ничему не удивлялся, не прислушивался и не пытался понять. Всю т его сна была не на станции, а в туннеле, он точно помнил это. Выйдя из палатки, он сразу направился к путям, спрыгнул вниз и пошёл на юг к ботаническому саду. Крамешная темнота уже не пугала его, страшило другое предстоящая встреча в туннеле. Кто его ждал там?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 широко открытые тёмные глаза без зрачков искали его взгляд. Артём громко, что было силы, закричал. Маленький грешный, бабка держала его за сердце, тяжело дыша. Перепугался так Фира. Вы простите, он у нас такой нервный, извинялся, обернувшись урно. Что хоть ты увидел там?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 С загадочными ящиками, укрытыми брезентом. В зале прямо на полу сидели около полусотни кое-как одетых людей с огромными баулами, потерянно озиравшихся по сторонам. "Что здесь происходит?" спросил Артём у Ульмана. "Это не здесь происходит. Это у вас на ВДНХ, это в том. Видно, собираются туннели взрывать. Если чёрные с проспекта Мира полезут к Ганзе, не поздоровится". Наверное, готовит превентивный удар. Пока они приходили на Калужско-Рижскую линию, Артём смог убедиться, что догадка Урмана, скорее всего, верна. Спецназ Ганзы орудовал и на радиальной станции, где он вообще не должен был появляться.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 Завтра все к чертям взорву. На 300 метров от проспекта в обоих туннелях заложен динамит, и все. Не поминать или их. Но почему вы просто им не поможете? Не пошлете подмогу? Тебе же говорят, там упыри. Там все ими кишит. Никакой подмоги не хватит. А что с людьми с Рижской? С самой ВДНХ? А Артем не верил своим ушам.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 сидя напарника в сторону, сказала ему, Артём, мне обязательно надо сначала на ВДНХ попрощаться и вообще посмотреть. Ты был прав. Они все туннели от проспекта Мира будут взрывать. Даже если мы живыми, оттуда вернёмся, я свои станции больше не увижу. Мне надо. Правда. Слушай, если ты просто наверх идти боишься, так и скажи. Шутовство. В встрече взглядах Джума осёкся. Шутка. Извини. Правда надо, повторил Артём. Он не сумел бы объяснить это чувство, но знал, что бы выдохха он всё равно пойдёт любой ценой. Ну надо так надо, растерянно отозвался боец.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 обязательно стань. Костюм взял. Часы есть? Да, возьми мои. Я с Пашкой снял. Он расстегнул металлический браслет. Через 5 часов 50 минут, когда Артём жал холодным рукой и бросался лежать в углок пасту. Увидев его снова, пограничник покачал головой. В этом перегоне больше ничего странного не происходит, спокойно ответил. Ты про трубы, что ли? Ничего, залатали кое-как. Говорят, голова только кружится, когда мимо проходишь, что бы умирали, такого нет, ответил погранич. Артём кивком поблагодарил его, зажёг фонарь и шагнул в туннель. Первые 10 минут в голове суматошно крутились какие-то мысли об опасности лежащих впереди перегоров. о продуманном и разумном устройстве жизни на белорусской потом о трамваях и настоящих поездах но постепенно темнота тоннеля высосала из него эти лишние суетно мелькающие картинки и обрывки фраз сначала наступили спокойствие и пустота потом он задумался о другой его страдание подходило к концу артём и сам не мог бы сказать сколько времени он отсутствовал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 думая о краткости дороги, а не о том, во что она превращает идущих по ней путников. Жизнь предложила ему совсем другой маршрут, запутанный и сложный, смертельно опасный, и даже случайные попутчики, разделявшие с ним малый участок его пути, могли поплатиться за это жизнью. Артём вспомнил Олега. У каждого своё предназначение, говорил ему на полянке Сергей Андреевич.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 других людей, чтобы выполнить своё предназначение. Олег, конечно, был слишком мал ещё, чтобы задаваться вопросом, зачем он появился на свет. Но если бы ему пришлось над этим размышлять, вряд ли он согласился бы с такой участью и с такой миссией. Конечно, ему хотелось бы рассчитывать на нечто более значимое. И уж если жертвовать своей жизнью, чтобы спасти чьих-жи, то не так несуразно, а хотя бы благородно Я смысленно. Перед глазами встали лица Михаила Парфирича, Данилы Третьяка. За что они погибли? Почему сам он выжил? Что дало ему эту возможность? Это прах. Артём пожалел, что рядом с ним сейчас Натуша, который одной насмешливой репликой рассеял бы его сомнения.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 нечётким, изменяющимся, не абсолютным. Сначала ему объяснил это Хан на примере станционных часов. Если такая основа восприятия мира, как время, оказалась надуманной и относительной, то что же говорить о других неприложенных представлениях о жизни? Всё, от голоса труб в туннеле, через который он шёл, и сияния кремлёвских звёзд до вечных тайн человеческой души имело сразу несколько объяснений. И особенно много ответов было на вопрос «Зачем?». Все, от людоедов с Парка Победы до бойцов бригады имени Че Гевары, знали, что ответить. У всех – сектантов, сатанистов, фашистов, философов с автоматами вроде Хана – были свои ответы. И именно поэтому Артему было трудно выбрать и принять один из них. Узнавая каждый день еще один, он не мог заставить себя поверить в то, что именно он истинный. потому что на завтра мог возникнуть новый, более точный и всеобъемлющий. Кому верить? Во что? В великого червя, родоедского бога перекроенного из поезда заново населяющего бесплодную выжженную землю, в гневного и ревнивого Ягovu, в его перевёрнутое вверх ногами отражение Сатану, в победу коммунизма во всём метро? Превосходство курносых блондинов над курчавыми смуглыми брюнетами что-то подсказывало Артёму, что никакого различия между всем этим не было. Вера была просто палкой, которая поддерживала человека, не давая ему оступиться и помогая подняться на ноги, если он всё же споткнулся и упал. Когда Артём был маленький, его рассмешила история отчима про то, как обезьяна взяла палку в руки и стала человеком. С тех пор она её уже не выпускала, из-за этого так и не распрямившись до конца, думал он сейчас. Он мог понять, почему и зачем человеку нужна эта опора.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 Постав перед на выживание всего метро, и что эта миссия не случайно была поручена именно ему. Им. Сознательно или нет, Артём во всём искал доказательства того, что он избран для исполнения этого задания, но не хантером, а кем-то или чем-то большим. Уничтожить чёрных и избавить от них родную станцию и близких людей.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 Как ещё объяснить то, что вопреки здравому смыслу, он встретил Антона, одного из немногих, а может и единственного выжившего ракетчика на всё метро, вкладывая в руки Артёма могучее орудие? и посылаю ему человека, который поможет нанести смертельный удар по необъяснимой и беспощадной силе, сокрушить её. Как истолковать его чудесное спасение из самых отчаянных ситуаций? Пока он верил в своё предназначение, он был неуязвим, хотя шевшие рядом с ним люди гибли один за другим. Его мысли соскользнули на сказанное Сергеем Андреевичем на полянке про судьбу и сюжет.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 сомневался в своей избранность, отвлекался на глупости, всё время колебался, хотя ответ всегда был рядом. Прав был Урман, усложнять жизнь ни к чему. Он шёл, бодро печатая шаг. Никакого шума и стук он так и не услышал. В туннелях до Веденха вообще не встретилось ничего опасного. Однако всё время Артёму попадались люди, идущие к проспекту Мира.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 Он взял автомат в руки и двинулся вперёд, осторожно огибая арки и внимательно присматриваясь к теням. Было похоже, что чёрному удалось по крайней мере один раз прорвать заслоны и добраться до самой станции. Часть палаток была разобрана. В нескольких местах на полу виднелись засохшие следы крови. Других ещё жили. Кое-где внутри сквозь брезент даже просвечивал фонарик. Из северного туннеля доносилась отдалённая стрельба. Выход в него был перекрыт горой мешков с грунтом в человеческий рост. Три человека прижимались к этому брустверу, видимо, наблюдая за туннелем сквозь больницы и держа подходы на прицеле. Артём! Артём! Ты здесь откуда? окликнул его знакомый голос. Обернувшись, он заметил Кирилла, одного из членов отряда, с которым он в самом начале своего путешествия выбирался с Уденха. Рука у Кирилла была на перевязи, а волосы на голове были вспухкочены ещё больше, чем обычно. Вот вернулся, неопределённо ответил Артём. Как вы тут держитесь? Где дядя Саша? «Где Женька?» «Женька хватился!» «Погиб он!» «Неделю назад уже!» Мрачно сказал Кирилл Сердце у Артема Ухнуло вниз А отчиму «Сухой жив!» «Жив здоров!» «Командует!» «В лазарете сейчас!» Кирилл махнул рукой в направлении лестницы, ведущей к новому выходу со станции. "Спасибо", Артём бросил себежать. "А ты-то где был?" вдогонку ему закричал Кирилл. Лазарет выглядел зловеще. Настоящих раненых здесь было немного, всего человек 5. Большую часть пространства занимали другие пациенты, спелёнатые как младенцы и упрятанные в спальные мешки.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 пропитанную снотворным марлю. Сон не наступал, и глаза не закрывались, но человек на некоторое время затихал, успокаивался. Сухова Артёма увидел не сразу. Тот был в служебном помещении, обсуждал что-то с экстэнционным врачом. Выйдя наружу, он натолкнулся на Артёма и обмял. Ты живой? Артёмка?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 Отчим окинул его долгим взглядом, словно проверяю. Нет, Артём, у меня отсюда уже дорога только одна, и она не в проспекту Мира. У нас здесь раненых 30 человек, что мы их одних бросим? И потом, кто будет оборону держать, пока я стану свою шкуру спасать? Как-то я подойду к человеку и скажу ему, что? Вот ты остаёшься здесь, чтобы сдержать их и умереть, а я пошёл. Нет, он вздохнул. Пусть взрывают. Сколько продержимся, столько и продержимся. Умирать тоже надо человеками. Я тогда с вами останусь, сказал Артём. Они там с ракетами и без меня справятся. Какая от меня польза? Так хоть вам помогу. Нет, нет. Тебе обязательно надо идти, испуганно перебил его сухо. У нас и гермозатвор в полном порядке, работает ещё, и эскалатор цел. К выходу выбраться ты сможешь быстро. Ты должен пойти с ними. Они ведь там даже не знают, с кем имеют дело. Артём засомневался, не отсылает ли его отчим его со станции просто чтобы спасти ему жизнь. Он попробовал возразить.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 Самое главное, когда они подходят и выть начинают, мало кто выдерживает. Ну ты сам помнишь. Наши добровольцы себя на ручниках приковали, чтобы не сбежать. Ну вот, кого успели отцепить тут лежат. Раненых мало, потому что чёрные, если достанут, то выкрутится уже трой. Женьку достали, сплотнув спасил Артём. Сухой кивнул. Дознаваться подробнее. Артём не стал. Пойдём, сейчас затишеем пока. Видя его заминку, поспешил предложить сухой. Поговорим, чаю выпьем. У нас ещё остался, если хочешь. Очень обнял его и повёл в комнату начальца. Артём потрясённо озирался по сторонам. Он не мог поверить, что за 3 недели его отсутствие в Денха могло так измениться. Уютное Вжитая раньше станция навевала теперь тоску и отчаянье. Хотелось бы скорее отсюда сбежать. Сзади загромыхал полиминوت. Артём схватился за оружие. Это не для острастки, беспокойно сухо ей. Самое страшное через пару часов начнётся. Я уже чувствую. Чёрные волны идут. Недавно только одну отбили.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 Возьди дела поважнее. А я ведь знал, что мы с тобой ещё увидимся, что ты придёшь. Уже в комнате начальство, наливаю ему чай, сказал сухой. К нам неделю назад приходил человек, тебя искал. Какой человек, насторожился Артём. Он сказал, ты с ним знаком. Высокий такой, худой, с бородкой. Как ты его звали, странно, на хантера похоже. Хан? удивился Артём. Точно, сказал мне, что ты ещё вернёшься сюда, да так уверенно, что я сразу успокоился. И ещё кое-что тебе передам. Сухой достал бумажник, в котором у него хранились одному ему понятные записи и предметы, и извлёк оттуда сложенный в четверть листок. Развернув бумагу, Артём поднёс её к глазам. Это была короткая, всего лишь в одно предложение записка. Написанные небрежным летящим почерком слова поставили его в тупик. Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первому видит в нём проблеск света. А больше он ничего не передавал. Недоуменно спросил Артём: "Нет", ответил сухой. "Я думал, это шифровка. Человек всё-таки специально для этого шёл сюда".